Глава 32. Сити господствует над Содружеством. История Royal Dutch – это череда крайне серьезных конфликтов с конкурентами, у которой крупный англо-голландский трест оспаривает мировое господство на нефтяном рынке. Созданная в 1889 году, Королевское общество по эксплуатации нефтяных месторождений в Нидерландской Индии херело, когда Генри Вильгельм Августин Деттердинг взял его судьбу в свои руки. Ему было только 32 года. Родившись в Голландии около 1860 года и очень рано осиротев, он прошел суровую школу жизни. По меньшей мере, с 14 лет ему пришлось зарабатывать на жизнь клерком в объединении 20 банков Амстердама. В 18 лет он стал служащим Нидерландского торгового общества экспортной и банковской компании, торговавшей с Нидерландской Индией. В 20 лет он перешел на службу в один из филиалов этого общества, будущей Royal Dutch, где ему предстояло в конце концов занять пост директора. Благодаря данному им толчку нефтяное общество, прозябавшее долгие годы, внезапно пережило подъем. Акционерам были выплачены первые дивиденды. Капитал Royal Dutch... Достиг 5 миллионов флоринов. Мы находимся в 1897 году. Все, кажется, идет очень хорошо, когда внезапно управляющие узнают, что над их скромным предприятием нависла угроза – поглощение со стороны Standard Oil. Эта компания действительно потихоньку скупает ценные бумаги общества. Новичок Деттердинг решает сопротивляться поглощению. Другие управляющие Royal Dutch склоняются к капитуляции – Какой смысл, говорят они, бороться с трестом, который располагает капиталом в 300-400 раз больше нашего? Благодаря поддержке старого Кеслера, точка зрения Деттердинга побеждает. Чтобы гарантировать своему обществу контрольный пакет собственных акций, Деттердинг добивается выпуска полутора миллионов привилегированных акций. Обезопасив свой тыл, Ройл Датч бросается в схватку. Партия кажется проигранной уже заранее. Полутора миллиардам Рокфеллера Деттердинг может противопоставить всего 7-8 несчастных миллионов. Поскольку этого мало, он ищет и находит друзей. Прежде всего, он объединяется с Маркусом Сэмюэлом, хитрым евреем, патроном Shell Transport and Trading Co. Royal Dutch будет добывать нефть в Нидерландской Индии, а Shell – перевозить, хранить и продавать ее. Затем вместе с парижским Ротшильдом, Деттердинг основывает фирму «Азиатская нефть», задачей которой становится сбыт продукции «Ройлдач» на Востоке. Примечание. Маркус Сэмюэл, отец лорда Бирстеда, имя которого фигурировало до войны на ста различных страницах британских финансовых ежегодниках, основатель банка Сэмюэл. Он начал карьеру торговцем «Мидиями» у Уайтчепеля. Чтобы создать «Шелл-транспорт», он заручился помощью лондонского банка Ротшильда в конец примечания. С этих пор Деттердинг чувствует поддержку Сити и, связав свою судьбу с судьбой Сити, успешно сопротивляется яростным атакам своего американского конкурента. Более того, он нападает на врага в его собственной крепости – детердинг субсидирует демократическую партию противника республиканской партии которую финансирует стандарт он разверртывает яростная кампания в прессе которая настраивает общественное мнение и конгресс против треста рокфеллера он создает филиалы в сша шел оф калифорния роксана петролеум и так далее в которых ему удается заинтересовать американских банкиров и вкладчиков. Таким образом, Деттердинг извлекает 43% своей продукции из почвы Соединенных Штатов, из чего управляющая Standard Oil заключают. Его трест сознательно стремится опустошить нефтяные запасы США. Однако самый сильный удар по Рокфеллеру Деттердинг наносит покупкой независимого общества «Мексиканский орел», которая владеет огромными нефтяными концессиями в Мексике, внушительной материальной базой и собственным флотом. Его продукция, которая до сих пор продавалась компании «Стандарт», теперь сохраняется для сбыта «Шелл Ройл Дач». С Северной и Центральной америке Деттердинг переключает внимание на Южную – Англо-голландский трест обосновывается в Венесуэле, где, как говорят, поддерживает знаменитого диктатора Гомеса, а также в Аргентине, где финансируют антиамериканские группы. Примечание. Хуан Висенте Гомес, 1857-1935, военный и государственный деятель Венесуэлы, диктатор и почти бессменный президент страны в 1909-1935 годах. В 1909 году захватил власть путем военного переворота с помощью американцев и единолично правил страной 27 лет в интересах крупных землевладельцев и иностранных монополий. При содействии Гомеса нефтяные монополии США подорвали позиции британского капитала в Венесуэле. Правление Гомеса называют «позолоченной диктатурой» из-за широкомасштабного взяточничества. Конец примечания. В Коста-Рике идет жаркая схватка. Группа элиота нефтяные поля под британским контролем, филиал Royal Dutch, из-за революции лишается приобретенных концессий. За победившими повстанцами вырисовывается американский трест. Royal Dutch приходится капитулировать. Она даже подписывает соперникам джентльменское соглашение, которое вовсе не помешает двум конкурентам вести тайную борьбу сколько военных переворотов будут иметь своей настоящей движущей силой защиту интересов одного или другого антагониста. Самая ожесточенная битва развертывается вокруг нефтяных месторождений Ближнего Востока. В 1901 году шах Персии уступил одной британской группе право на исследование и эксплуатацию в течение 60 лет всей персидской нефти, за исключением прикаспийских провинций. Первоначально этой группой была бирманская нефть, а затем англо-персидская нефть. Сегодня это англо-иранская компания, крупнейшим собственником которой является британское адмиралтейство. Когда вспыхнула война, германо-турецкие и англо-арабские войска начали оспаривать друг у друга эту часть мира с таким ожесточением, какого не может объяснить близость святых мест. Англия одержала верх, и сити установил контроль над богатыми месторождениями. Капитал англо персидской нефти достиг 13 миллионов 425 тысяч фунтов, а ее добыча превысила 4 миллиона тонн. Это намного больше, чем может потребить британский флот и адмиралтейство владеющие 56 процентами капитала англо персидской нефти. Хочет сбывать излишек? Для этого надо было объединиться с одним из двух крупнейших мировых трестов. Shell Royal Dutch как будто созданы для этого». Соглашение объединит интересы англо персидской нефти с группой Деттердинга, однако совершенно очевидно, чтобы сбывать эту нефть, надо найти покупателей. Shell Royal Dutch остановит свой выбор на французском рынке. В то время никто не должен был ни под каким предлогом найти у нас нефть. Величайшим несчастьем, какое может нас постигнуть, сказал однажды дочь Деламерт, de магнат группы Shell, Было бы открытие месторождений во Франции и наших колониях. Чтобы заставить французское правительство порвать с американской стандарт, завоевавший во время войны французский рынок, британские руководители, которые ни в чем не отказывают Shell Royal дач подпишут с ним в сан знаменитое соглашение 1920 года о совместной франко-английской нефтяной политике в Румынии и Малой Азии на территориях бывшей Российской империи, в Галиции, французских и британских коронных колониях. Примечание. Коронная колонии части Британской империи, которые управлялись непосредственно из Лондона через назначаемого губернатора. Наряду с коронными колониями существовали доминионы, самоуправляющиеся колонии, Индийская империя и протектораты. Конец примечания. За небольшую долю в эксплуатации нефти в Месопотамии Франция предоставит крупному тресту фактическую монополию на продажу нефти на своей территории и в своих колониях. Без сотрудничества сэра Захарова, контролировавшего многих влиятельных политиков, Деттердингу, скорее всего, было бы трудно навязать Франции такие условия. Примечание. В наши дни на долю треста Shell Royal Dutch приходится 21% нефтепродуктов и 60% газа бутана, бутагаза, потребляемых во Франции. Конец примечания. В наши дни группа Shell Royal Dutch во главе с Кеслером – помощниками которого является Клоппер, Опенхайм и другие, состоит из следующих фирм. Нефтяная компания Royal Dutch, транспортная и торговая компания Shell, Ботавское нефтяное общество, нефтяная компания Shell, англосаксонская нефтяная компания. Она добывает около 90 миллионов тонн сырой нефти. Кроме того, эта группа контролирует 49 нефтяных обществ по всему миру – Штаб-квартира этого внушительного предприятия находится в Гааге. Однако его нервный центр в Лондоне, именно Сити манипулирует им так же, как парламентом и прессой, как доминирует над тем, что было империей, а сегодня является содружеством. Когда гитс Селхер Вирсинг писал, что банкиры – подлинные хозяева Англии, он, несомненно, не преувеличивал. Шелл Ройл Дач, связанная с банком «Братья Лазары», Один из инструментов этого господства. Есть и другие. Прежде всего, это степенная парламентария и заседающая в палате общин. В начале войны из 415 депутатов 181, это 44%, был директором или администратором финансовых или коммерческих обществ. Эти 181 депутат-бизнесмен занимали не менее 775 постов в административных советах и правлениях, 700 наиболее значительных банков, промышленных предприятий, судоходных обществ и экспортных домов страны. Пять крупных протестантских банков Лондона уже давно имеют представителей в парламенте, как и еврейские банки Ротшильд, Лазер, Эрлангер, Кейсер, Стерн, Джеффет, Селигмен, Хамбрус и другие, с которыми «Большая Пятерка» делит господство над британской экономикой. Примечание. Взаимопроникновение предприятий не позволяет утверждать, что эти пять крупных банков на 100% протестантские. Вероятно, среди акционеров есть и католики. Конечно, есть даже евреи. Лорд Мечет или Монд был одним из крупных акционеров – Лорд Гошин и сэр Джордж Шустер были администраторами, сэр Альберт Стерн, администратор порта Танжер, а недавно и атаманского банка, главный компаньон лондонского банка Стерн был одним из руководителей Мидленд. В Национальном провинциальном и иностранном банке семья Шустеров имеет значительные интересы. Сэр Виктор Шустер даже входил в его административный совет, Сэмюэлы из лондонского банка Маркуса Сэмюэла, занимающийся нефтяным бизнесом вместе с Шилл, держат акции Ллойд Банк. Банк Джеффит и компания был создан в Германии в 1880 году и переведен в Лондон в 1896 году. Его основатель Сэмми Джеффит родился во Франкфурте. Входил в окружение сэра Эрнеста Кессела, советника Эдуарда VII, а также был доверенным лицом и компаньоном сэра бэзила Захаруфа. Его дочь, леди Маунтбеттен Бирманская, еще владеет крупным пакетом акций этого банка, хотя после смерти его основателя руководство перешло в руки надкомба Хьюма, одной из наиболее активных фигур Сити, директора компании промышленного развития Чартерхаус. Банк «Джеффит» занял важное место в Египте. Его директором в 1926-1954 годах был Рудольф Блатнер, бывший президент Александрийской биржи, эксперт по экономическим и финансовым вопросам Востока. Конец примечания. Вмешательство финансистов в государственные дела стало явным во время войны. Например, все видели, как лорд Стэмп, директор английского банка и железнодорожный король, официально стал своего рода диктатором британской экономики. Сэр Джон Эндерсон, который был министром внутренних дел, входил в административный совет Мидлендбэнк. Лорд Рансимен, связанный с делом судетов, является бывшим администратором Вестминстербэнк и компании лондонских, мидлендских и шотландских железных дорог. Примечание. Уолтер, первый векон Трансимен, 1870-1949, британский политик-либерал. В 1938 году ездил в Чехословакию убеждать ее уступить Судетскую область нацистской Германии. Конец примечания. Сэр Рэй Дункан, министр во время войны, был стальным магнатом и в то же время членом Совета английского банка банк хамбру принадлежащий семье хамбру тоже имеет своего представителя в палате общин британские премьеры не исключение из прав лойд джордж однажды выдвинул внушительное обвинение против чемберленов в том будто они составили состояние на строительстве концентрационных лагерей для буров этот факт был настолько широко известен в англии до войны что панч будто бы однажды написал Чем больше расширяется империя, тем больше дел ведет семья Чемберленов. Стэнли Болдуин был собственником столелитейной компании «Балтвинс» ЛТД. Примечание. Стэнли Болдуин, 1867-1947, британский государственный деятель, лидер консервативной партии Премьер-министр в 1923-1924, 1924-1929 и 1935-1937 годах. Конец примечания. Сэр Уинстон Черчилль обязан своей политической карьерой сэру Эрнесту кесселу богатейшему еврею, которого Эдуард VII сделал своим доверенным лицом. Энтони иден нынешний британский премьер, не исключение. Его тесные связи с Беккеттами, дом которых слился с вестминстер Вестминстербэнк, позволили ему войти в административный совет этого могущественного банка, испанского Феникса и Риотинта. Без преувеличений можно сказать, что сэр Джервис Беккетт, депутат-консерватор в 1906-1922 годах, и Руперт Беккетт, бывший председатель административного совета «Йоркшир-Пост», Отец и дядя первый, мисс Иден, сделали больше для карьеры Идена, чем его природная элегантность и совершенное знание французского. В той мере, в какой они нуждаются в прессе, те из британских политиков, которые, как кажется, находятся вне прямого влияния финансистов, тем не менее, зависят от сити. Государственный деятель прибегает к услугам газет, чтобы распространить свои выступления, привлечь внимание к своей деятельности, услышать дифферамбы в свой адрес – Парламентарий, о котором перестает говорить пресса, заранее обречен на поражение, поэтому он старается завоевать симпатии влиятельных газет. В Англии большая пресса – собственность капиталистических трестов. В финансовом отношении пять групп контролируют более трети ежедневных газет и половину воскресных газет. А. Трест мира с тремя ежедневными газетами Daily Mail, Evening News, Sunday, Dispatch, десятью провинциальными и восьмью воскресными газетами. Б. Трест Бивербрука, располагающий тремя ежедневными газетами в Лондоне, среди которых Дейли Экспресс, четыре миллиона экземпляров, две в провинции и одной воскресной газетой. Трест газеты Вестминстерской прессы, который представлен тринадцатью ежедневными и двадцатью двумя еженедельными провинциальными газетами, Трест провинциальная газета, охватывающий четыре ежедневные вечерние и семь еженедельных провинциальных газет. Трест братьев бер лорда Кемсли и лорда Кемроуза, издающие в 12 городах 32 газеты. На его долю приходится 17% всех британских ежедневных и воскресных газет, 24% провинциальной утренней прессы, и 12% провинциальной вечерней прессы, среди которых Daily Telegraph, независимые консерваторы, Financial Times, Daily Graphic и Sunday Times. Финансы, господствующие в политике и прессе, господствуют над тем, что было империей. Несмотря на то, что некоторые страны отделились от короны, они не порвали связи с Сити. Примечание – В исследовании под названием «Возрождение Сити» журнал «Энтерпрайз» 15 августа 1954 года уточняет, что британский экспорт финансируется и находится под господством следующих фирм – Банк Хамбро, Клейнворд, братья Беринги, братья Ротшильды и братья Лазары. Кроме того, в этом обозрении говорится, что Сити контролирует 70% мирового рынка золота и лишь Шесть лондонских домов правомочны осуществлять операции. Сэмюэл Монтегю, Моката и Голдсмит, Пиксли и Эббел, Шепс и Уилкинс, Джонсон Мэти и, естественно, Ротшильд. Конец примечания. Сосуны, которые пользовались значительным влиянием в Британской и Индийской империи, сохраняют важные интересы к государству Нейру. Примечание. Эти так называемые «опиумные короли», как их называли в Бомбее, пользовались мощной поддержкой своих очень дорогих друзей, в частности, статс-секретаря Монтегю, верховного комиссара сэра Уильяма Мейера и вице-короля Индии лорда Рейдинга, Руфуса Айзекса. Конец примечания. Крайне националистический Южноафриканский союз находится в значительной степени под влиянием финансистов Лондона. Три крупных рентлорда – Сесил Ротс, Барни Барнато, сефардского португальского происхождения, и Альфред Бейт, ашкенастского происхождения, которые больше других ответственны за развязывание Бурской войны, оставили своим наследникам значительные интересы в Южной Африке. Примечание. Знаменитый генерал Смец, оскорбивший побежденную в 1940 году Францию, начинал юридическим советником фирмы дебирс Будучи некоторое время не в ладах со своими бывшими патронами, с 1910 года он проявил к ним симпатии, которая не омрачила никакое облако. За несколько дней до последнего мирового конфликта он прибыл к Джеку Барнато-Джуулу, гросвенор сквер в Лондоне, чтобы, как говорят, проконсультировать его относительно возможного вступления Южноафриканского союза в войну на стороне Англии. Генерал Смец даже принял предложение занять пост в административном совете «Дебирс», что вызвало возмущение южноафриканских националистов. Семь его друзей южноафриканских парламентариев входили в то время в совет британской южноафриканской кампании – среди спонсоров партии генерала смэтса фигурировал магнат золотодобывающей компании нового модер фонтейна сидний голдман внесший пятьдесят тысяч фунтов стерлингов конец примечания конкуренты а затем компаньоны в дебирс роц и барнато поглотили большинство золотодобывающих и алмазодобывающих обществ в южной африке Племянники Барната Джоулы стали алмазными королями. Кроме Дебирс в Лондоне и промышленной корпорации Дебирс в Претории, Джоулы контролируют консолидированные инвестиции Йоханнесбурга, англо-американскую компанию Родезии, новые государственные территории, правительственные золотодобывающие территории, алмазную корпорацию и около 50 других горно-промышленных обществ, алмазы, золото, медь, уголь и так далее Южноафриканского союза. В правлениях этих предприятий чаще всего обнаруживаются опенгеймеры, глава которых, сэр Эрнест Опенгеймер, является одним из финансовых магнатов Йоханнесбурга. Примечание. Депутат от Кимберли в Южноафриканском парламенте в 1924-38 годах, бывший директор Барклайс Бэнк, Алмазной корпорации Британской Южной Африки сэр Эрнест Опенгеймер является председателем следующих фирм: Консолидированные шахты Дебирс, Африканские взрывчатые вещества и промышленность, Консолидированные медные шахты Чанга, Англо-американская корпорация Южной Африки и Первая Трансваальская алмазодобывающая компания. Он является или являлся администратором около 50 других горнопромышленных обществ. Конец примечания. Ну а что касается бейтов, контролирующих британскую и южноафриканскую компанию, Южная Африка и Родезия, железные дороги Родезии и инвестиционные тресты производителей, значительное участие в авиационной промышленности, они главным образом представлены в деловом мире герцогом Эберкорном, который до того как стать пэром представлял в палате общин город Лондондерри и управлял Северной Ирландией. Видно, что Англия могла без особых опасений предоставить своим доминионам политическую независимость, которой те добивались десятилетиями. В Содружестве, как и в самом Лондоне, золотые цепи связывают лучше, чем клятвы в верности.